Глава вторая. Живая. Борисыч, всегда неизменно уверенный в себе, а в отдельных случаях еще и непробиваемый, например, когда от меня что-либо выслушивал, на сей раз явно растерялся. Даже засуетился малость, смахивая остатки плесени с крышки капсулы. — Сейчас, подожди немного. — Боб? — Кэп? — Лапу убери от пульта. — Рин, ты чего? Казалось, механик растерялся еще сильнее, но руки опустил. Даже на всякий случай за спину спрятал от греха. — Оно же! Ее же! — Чего ее? — добавила льда в голос Ринсан. — Стой спокойно. Сам же знаешь, поспешишь, людей насмешишь. — Да как же так? — Борисыч, иди погуляй. — А? — Это приказ. Вернись в рубку, еще раз пройдись по апартаментам. Не мне тебя учить. Ищи заначку. — А, эээ... Иди уже нам подумать надо. — Хорошо, кэ okay. — окончательно сниг Борисович. — Я пойду. Только не плюски эдак вот. — Боб? — Иду, иду. — Да, сдается, мне сейчас будет много вопросов, причем отнюдь не риторических. Вот только ответов у нас на них нет и вряд ли предвидится. — Кумо, надеюсь, ты сообразил всех лишних от канала отключить? — Конечно, капитан Заварзин, еще на первой капсуле, после реакции рентян. — Уверен, что она через спрут обратно не влезла. Ответ положительный, капитан Заварзин. Я успел сам попросить спрут, и он со мной согласился. Не самое полезное зрелище для детской психики. алиск что? Возмущалась, но спрут и здесь помог. Отключил колыбельную, и Алекс младший забеспокоился. Отвлеклась, значит? Так точно. Да это не вопрос был. А Кэп на линии? Я тебя слышу, Алекс. Это хорошо, что слышишь. Я откинулся на спинку кресла, подтянул поближе виртуальный экран, Чуть поколдовал с настройком и вывел в центр увеличенное изображение безмятежного женского лица. И молодец, что Борисыча спровадил. Не надо его втягивать. Это исключительно наша с тобой ответственность как глав предприятия Что-то ты слишком высокопарно заговорил. Волнуюсь просто. Знаешь, Рин, где-то глубоко в душе я как раз чего-то такого опасался. Брать на себя ответственность за чужие жизни. Даже не так. Решать, кому продолжать жить, а кому умереть. — Меня, правда, к такому с детства готовили, но, видать, не преуспели. — Самому, Сематта, как это по-вашему, муторное, э? но самурай не должен бояться ответственности. — Не должен, но все равно боится, — вздохнул я и сменил тему. — А ведь похоже. Так вот вы какая, леди Аннабелли Рокуэлл. — Мозг говорит, что совпадение с изображениями в базе данных от 90 до 97 процентов, — подтвердил мой вывод Ринсан. — Что ж, Алекс, надо что-то решать. — Надо. В эфире повисла тягостная тишина. Кэп наверняка ждал меня, а я медлил, отчаянно выискивая хоть один аргумент за сохранение жизни нашей находки. Что характерно, не находил. Я имею в виду хоть сколько-то логически обоснованной. А на одних эмоциях далеко не уедешь. — Кэп? — Я голосую убить. — Вот так вот, твердо без тени сомнений. Циничный, много чего повидавший в жизни лютый японский капитан. Мало общего с известным литературным пиратом, тем, что одноногий откликается на клич «Кокорг», не находите? А практически процитировал. Блин. Кэп. Соберись, Алекс. Теперь в голосе капитана чувствовался не только лёд, ещё и сталь прорезалась. И выслушай меня. Мы сейчас не в том положении, чтобы позволить себе лишние проблемы. А она проблема. Очень большая проблема. «Головная боль, плавно переходящая во взрыв мозга. За ней целый клан, Алекс. Ты представляешь, как это бодаться с целым кланом? Я это уже однажды пережил и больше не хочу. У меня дочь, между прочим, и ты бы о семье подумал?» «Только они и думаю», — процедил я сквозь зубы. «Я про Лиску и Алекса-младшего». «И про них тоже, но...» «Никаких «но!» — ряхнул Рин, но сразу успокоился. «Послушай». «Ну, допустим, мы пошли на поводу у твоих эмоций разбудили эту тетку. Что дальше?» «Придумаем что-нибудь». «Это не вариант. Вернее, очень паршивый вариант, ведущий к закономерному результату». «Ну-ка, ну-ка». «Все-таки хочешь услышать? Изволь. Мы все умрем». «Несомненно». «Очень быстро умрем», — уточнил Кэп. «Хорошо, если с полгода протянем. Объяснить, почему? Или сам дотумкаешь?» Что нам может сделать одна баба, да еще и выпавшая из жизни на 60 лет? Это может, уж поверь, Алекс, она ариста, а это диагноз. Плюс ко всему, судя по ее досье, она еще и жутко гордая и властная, а еще амбициозная. Это ты сейчас про бритскую леди говоришь? — усмехнулся я. Именно. Представь, как ее допекли в прошлой жизни, и что она может сотворить теперь, когда у нее нет сдерживающих факторов. Или ты думаешь, что она станет сидеть на попе ровной и радоваться растительному существованию? А с чего ты взял, что допекли? Согласен, тут погорячился, но второй вариант, что она кого-то допекла, еще хуже. Слушай, Кэп на секунду замолчал, пораженный внезапной догадкой. А ведь от нее хотели избавиться. Думаешь? Это бы все объяснило. Почему ее отправили в инспекционный вояж? Почему она увезла такую маленькую партию товара, всего три десятка камней? Обычно в метрополию отправляли около сотни, как минимум на корвете. А тут прогулочная яхты дамочка с пятью матросами. Конец немного предсказуем, не находишь? Поэтому ее и приняли на выходе из прыжка. Только что-то пошло не по плану. Прыжковый генератор зацепили, красотка ухнула в подпространство, договорил за меня Ринсан. Кому-то исчезновение леди Аннабель было очень выгодно, и этот кто-то наверняка шишка в клане Рокуэлл поэтому дело спустили на тормозах. И ты хочешь с этой шишкой пободаться? Рин, 60 лет прошло. Думаешь, наш мистер Икс уже помер? Задумался Кэп. Было бы неплохо. Тогда бы с очень большой вероятностью его секрет умер вместе с ним. Как показывает мой весьма специфический опыт, такими подробностями с наследниками не делятся. Но это, сам понимаешь, в идеале. А если он до сих пор воздух коптит? Представь его реакцию на появление живой здоровой дамочки, да еще и в расцвете сил. Мало того, жаждущие мести. Ядреная смесь. Не то слово. В общем, надо ее убить. Даже не так. Мы просто не станем выводить ее из анабиоза. Сделаем вид, что не нашли капсулу, и на яхте нас не было. Не прокать. Думаешь, спрут не засекли военные с той же картахены? Учитывая, как они несут службу, нет. А если кто-то другой, ты можешь дать гарантию? — Пожалуй, нет. Значит, прикинуться шлангами не получится. — Как ты сказал, шлангами? Ну, типа мы тут ни при чем, у нас вообще тут не было. А кто сметану сожрал, мы не в курсе. И как она на ушах и морде оказалась для нас загадка. — Образно. Надо запомнить. — Запоминай, — хмыкнул я. — Вот только что делать-то? «Не выводить из анабиоза, сказал же. Сбить таймер на капсуле, отбуксировать красотку в какую-нибудь задницу Вселенной и пусть там торчит до скончания времен. Только предварительно рубины отыщем». «Значит, гарантии нет». «Алекс, ты меня вообще слышишь?» «Э? Кэп, а мы ведь идиоты». «Обоснуй». «Если нас засекли с той же картахены, как думаешь, что за дивную картину они наблюдали?» «Две засечки. Спрут и набат. А что?» Потом еще три засечки, понтоны, которые поочередно исчезли, а потом одновременно появились. Тебя об это на мысль не навело? Навело, что старый прайдоха Рин вместе с балбесом-напарником занимаются чем-то непонятным. Не более. Красотку с картахеной не увидели бы при всем желании, она не фонит, у нее реактор дохлый. А сопоставить все факты собрать логическую картинку вояки не смогут. Они не в курсе про технологию подъема. Пожалуй, ты прав, Кэп. Подъем — ключевой момент, без него со стороны просто хренью страдаем, и все. Но на будущее придется заботиться прикрытием. «Эх, Алекс, молот, ты еще до да глуп», — попенял мне Ринсан. «Сам посуди, нафига вообще воякам с Скартахена за нами следить? А если даже они следят, то им проще сделать вид, что они не в курсе. Потому что у нас есть Дерек, а с ним воякам приходится считаться. запалиться можно только перед каким то залетными, но от такого вообще никто не застрахован». «Спасибо. Успокоил». «Всегда пожалуйста, Сематта. Так ты все еще хочешь разбудить дамочку?» «Не хочу. Прям с души воротит», — признался я. «Но от альтернативы воротит еще сильнее. Пойми меня правильно, Рин, но если мы позволим ей спать дальше, вплоть до деактивации капсулы, то мы будем ничуть не хуже того же Айвана Готти и будем заслуживать такой же участи». «Совесть». — Да, давненько я с ее проявлением не сталкивался. — Ринда, ладно тебе, не притворяйся. Старый циничный непонец, ага. — В отличие от тебя, Алекс, я уже однажды стоял перед подобным выбором, и результат получился очень плачевный. Мне повезло, что хотя бы рентян сохранил. — Черт, извини, Кэп, проехали. Некоторое время я молча пялился на изображение леди Аннабель безуспешно силе себя переубедить. Но довольно быстро сдался и прервал тягстную паузу кэп умом я все понимаю ни хрена ты не понимаешь алекс вызверился ренсан она потенциальный источник информации причем смертельно опасная информация она может знать где прииск смекаешь а мы то тут причем пока ни при чем но ведь те же рокулы об этом не знают и какой же логикой они будут руководствоваться ну да тут вариант ровно один Мы ее нашли, мы с ней общались, значит, она могла сболтнуть лишнего. Чисто теоретически. И в таких случаях кланы сомнений, в отличие от меня, не испытывали. Всех в расход. И это только из-за приска А если сама дамочка станет кому-то костью поперек горла? Почему если, кстати? Однозначно станет, и очень вероятно, что она даже до дома не доберется, сгинет по пути. А мы снова превратимся в потенциальный источник утечки секретной информации. Короче, Алекс, всего четыре слова. Прииск, секретность, старые счеты. И каждый наш приговор. Как по мне, пусть уж лучше она не проснется вовсе, чем угодит в передрягу со смертельным исходом и нас за собою тянет Поэтому голосую еще раз. Убить. Ты, кстати, можешь просто воздержаться. Да, это выход. Был бы, если бы я не знал себя настолько хорошо. Кэп, конечно, брал всю ответственность на себя, но... Жить дальше, с осознанием того, что мог поступить иначе, тем самым сохранить чью-то жизнь, но смолодушничал, и леди Аннабель умерла? Итог немного предсказуем. Депрессия, черная меланхолия, нервные срывы, а у меня семья. Ну и кому от этого станет лучше? Что скажешь, Алекс? Я против. Ты хорошо подумал. Более чем. Ладно. Ринсан тяжело вздохнул, чего за ним раньше не водилось. Хотя бы обосну, за что я должен сдохнуть. Никто не умрет. — Смело. Не в ближайшее время, — поправился я. — Потом-то однозначно, ну, ты понял. — Рожай уже. Значит так. Я взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, и принялся вдохновенно вываливать на благодарного слушателя, казавшиеся мне самому убедительными аргументы Убивать ее не будем. Выведем из анабиоза используем в качестве подопытного кролика. В чем? Я попробую ее завербовать в корпорацию. Отработать, так сказать, технологию промывки мозгов, скилл -пи... Хм, красноречие прокачать. И это нам нужно, Кэп. Я больше чем уверен, что мы еще неоднократно столкнемся с аналогичными ситуациями. Как показала практика, невозможно предсказать, что с людьми на борту. Я лично вижу только один вариант – самому спускаться на номере первым и предварительно обследовать утопленники визуально. Ну ты сам представь, во что это выльется, если я потрачу, скажем, пару часов, а у вас за это время пройдет месяц, а то и два. И даже в этом случае. Ну, погрузился, но ну, обнаружил, что на корабле люди что дальше. Не будем же мы его игнорировать. Согласись, иметь возможность спасти и просто пройти мимо Ты насчет моей совести беспокоишься? В общем, в будущем таких вот утопленников будет очень много, проигнорировал Якепа. И с ними нужно будет что-то делать. Единственный адекватный вариант превращать союзников. Надо, кстати, типовой контракт составить. У тебя нормальный юрист знакомый есть? Ну, Деррик попросишь, отмазался Ринсан, не отвлекаясь, мне интересно. Короче, попробуем ее убедить присоединиться к нам. Я примерно прикинул, на что можно давить. Если сработает, хорошо. Ну а если нет, мы используем ее как прикрытие. Все, что нужно, убедить ее, что мы нашли яхту случайно. Под пространстве. Случайно. Очень смешно, Алекс. Нет, в обычном космосе. Ты думаешь, она дура и не догадалась, что они утопли? Попадание дробины вызвало сбой в генераторе, и яхта ушла в прыжок. Но поскольку она уже затормозилась после предыдущего скачка, то переместилась недалеко, оставшись в окрестностях системы. Насколько запаса инерции хватило для перемещения по струне. Поэтому, кстати, нападавшие ее и потеряли, и не добили. Хм, на первый взгляд логично. А то, и вообще мы красавцы, только меркантильные. И если она сама не выжелает отдариться теми же камушками, надо будет намекнуть потолще. Потом доставить ее на картахену ввести в курс дел, пояснить современные реалии и отпустить в свободное плавание. Главное — шумиху поднять, чтобы те же рокуэлы не смогли ее втихую пришить по дороге, а потом еще и нас до да кучи, чтобы мы не проболтались. — Э, вот тут не согласен. Нельзя моя рожа в СМИ мелькать. Да и твоей тоже, если, конечно, ты перед любящим дядюшкой спалиться не хочешь. — Это все решаемо, — отмахнулся я. Попросим дерика он все организует. Типа скромные, неназванные герои нашли в глубинах космоса пропавшую 63 года назад яхту. Это же сенсация. Главное, побольше внимания нашей находки. Я с Дэвидом сам на этот счет поговорю. Да бога ради. и того мы герои. Раз. Леди анабель появилась в партии рубинов, и поэтому никто не удивится, если мы, вернее, некие анонимные спасители, выбросят на черный рынок парочку таких же. Два. Все в дамках. Мы не запалились, но заручились поддержкой благодарной спасенной. Или этой вот ненавистью того, кто организовал засаду. Если он еще жив, но тут придется рискнуть. И самое главное, будить ее прямо сейчас мы не станем. Что там с борисычем Кума? Механик Мехков направляется к анабиозному отсеку, капитан Заварзин. Зараза, Кэп, уйми его. Хорошо, да ты продолжай, продолжай, я тебя и на том канале слышать буду. Боб? Короче, пусть еще подрыхнет с недельку или сколько понадобится, чтобы яхту выпотрошить. Попробуем найти камни. Тогда нам проще с ней будет торговаться. Мы будем не просителями, а наоборот благодетелями. Отдали большую часть, хоть могли просто послать. И мозг взломаем, запитаем от спрута времянка и кумы натравим. Угумонись, я сказал. Заладил грех на душу. Разбудим, но позже. Алекс, а комп ты зачем потрошить? Только не говори, что хочешь координаты прииска добыть. Именно, Кэп, именно. Не потянем. Сейчас — да, а потом?» На это Ринсан не нашелся, что ответить, по крайней мере, сразу. Впрочем, и молчал недолго. «Молодец, стратегически мыслишь», — снизошел он до скупой похвалы. «Признаться, я тебя недооценил, Алекс. Прииск — это тема, весьма перспективная, и самое главное, можно возобновить добычу тайны». «С чего так решил?» — озадачился я. Все просто, мой юный друг. Я практически уверен, что сам по себе добывающий комплекс очень компактный и малозаметный. Особенно теперь, когда орбитальная инфраструктура и все внутрисистемные пространственные объекты уничтожены. Ведь будь иначе, разработку уже давно бы нашли. Если не сами бритты, так ваши из протекторат рос. А ты уверен? Уверен. Если бы нашли, не было бы такого дефицита на каэлиты. Новые камни неизбежно всплыли бы на рынке. Логично. «В общем, прииск — тема. Я тебя понял и склонен согласиться. Вопрос в другом. Что именно будем врать Аннабель?» «Это я беру на себя. Смелое заявление. Кэп, ты мне доверяешь?» «И что же ты хочешь услышать?» — хмыкнул Лорин Сан. Потом все же не выдержал от души расхохотался. «Да, блин, ну, Алекс, ну умеешь же рассмешить. Ну, степан Степанычу же ты доверял?» «А ты еще далеко не Степаныч!» — отрезал Кэп. «Мы с тобой столько лет не враждовали». — Ладно, замнём для ясности. Буду расценивать твой разговор с дамочкой как ещё одну проверку на профпригодность. Один хрен тебя не переубедишь. А если не можешь предотвратить, то что? — Возглавь, — предположил я. — Точку. Значит, работаем по моему плану? — не поверив ушам, уточнил я. — Работаем. Но заранее предупреждаю, если ситуация выйдет из-под контроля, я о дамочке позабочусь. И мне плевать на твою совесть и нежную душевную организацию. Пора уже взрослеть. Взрослеть и черстветь разные вещи. Отнюдь. Пойми, Алекс, если ты хочешь руководить людьми, руководить эффективно, ты должен... Нет, ты обязан стать. Не жестоким это же чересчур, но жестким. Как стальной пруд. И это как минимум. Потому что если все срастется, в будущем тебе придется творить крайне неприглядные вещи. И еще посылать людей на смерть. Таков удел всех глав кланов. У нас будет не клан, а корпорация. — Один хрен. Как ни назови, суть от этого не меняется. — Я бы с тобой поспорил, Кэп, да что-то утомился уже. — Тогда закругляемся, мне еще Борисыча успокаивать. Детали позже. — Окей. Индивидуальный бокс, отведенный наши находки, встретил белизной всех доступных поверхностей и даже некой стерильностью и более всего в первый момент напомнил больничную палату. Мне аж самому поплохело. Я нервно сглотнул и про себя помянул недобрым словом Лиску, который поручил выбрать оформление жилища леди анабель Рокуэлл. Потом чуток по Абвэкси белизна перестала резать глаза. Да и остальная обстановка способствовала. Минималистичные кресла, столик с разными мелочами и, самое главное, кровать, которой куда больше подходило определение роскошное ложе Подушками рентян подсобило. Не спрашивайте, из чего именно их сварганил спрут. Ну и на ощупь и на запах они ничем не отличались от стандартных, синтетическим наполнителем. А одеяло? Я, когда его впервые пощупал, сразу же захотел себе такое же. Благо вторая моя половинка, равно как и Алекс-младший, уже обзавелись аналогичными. Ну вот тут уже рентян заупрямилась, мол, пока нельзя, а спруту после столь тонкой работы передохнуть не помешает. Так бы сразу и сказала, что вредничает. Короче, несмотря на первое впечатление, комната получилась что надо. Да, ассоциация с больницей, но это куда лучше, чем стандартный интерьер в понимании гексаподов. Причем еще логичнее, если учесть, что с нашей гостьей произошло. А вот со всем остальным, включая одежду и прочие аксессуары, дело обстояло не слишком радужно. Собственные запасы леди на борту ледяной красотки с таранями плесневых грибков превратились в мерзкую слизь. А у нас ничего такого не было. Разве что у Лиски, но при ближайшем рассмотрении от этой идеи пришлось отказаться. Спящая аристократка оказалась сильно меньше моей благоверной. А предложить поделиться рентян нам даже в голову не пришло. Слишком уж и вкусом отличалась капитанская дочка. Пришлось укомплектовать шкафы в каюте стандартным шматьем формата унисекс. Трусами-боксерами, футболками и комбезами. А что, пусть привыкает. Тем более, что та же Лиска умудрялась банальнейший типовой комбинезон превратить в конфетку за счет мастерской подгонки. Тут подтянуть, там чуток ослабить, и готово. Впрочем, я мог быть предвзятым, поскольку всегда считал стиль милитари в приложении к более-менее фигуристой девице суперсекси. Ну и без остальных женских приблуд, типа косметики и прочих гигиенических средств, бедной леди придется потерпеть. Разве что та же Лиск сжалится. Ну это на ближайшую перспективу, так скажем. Покажи мне предстояло окончательно разбудить спящую красавицу. Резко выводить ее из анабиоза мы постеснялись, в чем нас полностью поддержал медик из команды Рина, а потому погрузили пациентку в медикаментозную кому. Как показала практика, не напрасно. Деактивация капсулы сопровождалась приключениями, нам потом около трех суток пришлось отмачивать женщину в ванной с чудодейственной гексаподской слизью. Нет, можно было не заморачиваться, но мы решили, что леди Аннабелле так предстоит нехилый стресс, так зачем же ее еще и ожогами первой степени пугать? Ну и болевой шок никто не отменял. Зато стало понятно, что стряслось с остальным экипажем. Столь жуткие мумии получились как раз из-за воздействия питающей среды, которая при выключении капсулы почему-то приобретала свойство не очень сильной кислоты. Разъесть до костей не разъело, но при длительном пребывании порядочно обезобразило. И так всех пятерых членов команды. Мы потом не поленились, прошерстили логи электронного блока последней капсулы. И Кума нашел причину. Преднамеренное искажение программы вывода из анабиоза, в результате чего вместо тонизирующей добавки в питающую среду вводилось сразу несколько по отдельности безобидных компонентов, в комплексе дававших столь затейливый эффект. На этом месте Кэп загадочно усмехнулся. А когда я поинтересовался, что тут смешного, коротко напомнил собственную версию насчет мистера Икс, стремившегося избавиться от леди Роквелл. Подстраховался, гад. В смысле, мистер Икс, а не Кэп. В общем, слегка ошпаренную леди из капсулы выволокли вовремя. На ней даже бельишко не растворилось. И незамедлительно переместили в лазарет спрута. Тот самый лично мне до боли знакомый. Перемещали, что характерно, на руках. Борисыч и ваш покорный слуга. Механику достался верхняя часть девичьего тела, а мне довольно стройные ноги. В других обстоятельствах я бы на оные конечности даже полюбовался. Но в тот момент был не до красот, тем более ошпаренных. Действие имело место на вторые сутки после, не побоюсь этого слова, блестяще осуществленной спасательной операции. Ну а что? Подумаешь, с первого? Хорошо, хорошо, со второго тоже. Раза количество понтонов не угадал, так опыт делал наживное. Тем более, как выяснил, ситуация не вполне типичная. И эта нетипичность, кстати, навела на мысль подробнее изучить данные телеметрии. Уже после разговора по душам с Кэпом я припомнил, что пузырь на модели границы после поискового зова немного отличался от прочих. Сделав зарубку на память, проанализировать и выявить корреляцию какого-нибудь параметра утопленника с его энерговооруженностью, я с головой окунулся в подготовительные работы. Впрочем, львиная доля из них выпала Борисычу. Все первые сутки он в буквальном смысле слова разгребал эти, как их, авгиевы конюшни. В честь механика в его хозяйства нашелся промышленный пылесос которым относительно быстро, за какие-то часы, удалось очистить все основные помещения жилой секции яхты. Что характерно, в извлеченной биомассе оказалось множество примесей, начиная со склизлого пластика и заканчивая клочьями разваливающихся под пальцами тканей. Но самого главного, каэлитов, мы не обнаружили, что снова выводило поиск тайников в первоочередные задачи. Это занятие также досталось Борисовичу, Но тут уже и я внес посильный вклад, правда, параллельно с основной работой – взломом уцелевших компьютеров или их отдельных элементов. К этому времени Кэп организовал в грузовом трюме человеческие условия с нормальной атмосферой и относительно комфортной температурой, так что получилось обойтись без скафандров, ограничившись дыхательными масками. Правда, данное неудобство сказывалось исключительно на результативности людей, а функциональному юниту, кракозябре, было абсолютно параллельно в каких условиях вкалывать и мы вкалывали. Борисыч таскался по каютам и техническим помещениям, методично обнюхивая, обстукивая, просвечивая все доступные поверхности, а я засел в ходовой рубке. Пульты на рабочих местах вахтенного офицера и штурмана сильно пострадали, но мне удалось при помощи юнита добраться до проводки и запитать вспомогательную рабочую станцию. Да-да, уже проверенным методом с вонзанием щупалец и искрами. Но дальше вообще дело техники. Кума только дай возможность куда-нибудь просочиться. Но в этот раз и он едва не оплошал. Кодировка софта 60 давности оказалась ему не по зубам. Пришлось обнулять биос и прописывать современные драйвера. Думаю, не обладая мой мини-гек с самосознанием и опытом полутора десятков почивших профессиональных аналитиков, ничего бы у нас не получилось. А так он с нуля и на коленке состряпал нечто, отдаленно напоминающее программное обеспечение, и таки сумел восстановить, распознать и проанализировать часть логов. Из них мы, собственно, узнали подробности происшествия, имевшего место больше полувека назад. Наше предположение оказалось верным. Красотка совершила штатный подпространственный прыжок, благополучно из него вышла, затормозилась согласно стандартной процедуре и определила текущие координаты. А вот для следующего прыжка разогнаться уже не успела. Кто-то очень быстро и маневренно обстрелял ее из гауссовок. Причем именно эти два фактора сыгрались с нападавшими злую шутку. Дробовой сноб получился слишком широким, и часть дробин поразила обитаемый отсек, включая центральный вычислитель яхты. А какая-то из оставшихся особо удачно угодила в блок управления прыжковым генератором, в результате чего вырубило стабилизирующее поле, и красотка нырнула в подпространство. Дальше записи обрывались, поэтому пришлось искать другой источник информации. Как нетрудно догадаться, в любой сложной технике, а в космических кораблях тем паче, все контуры как минимум дублировались, а кое-где предусматривались третий, четвертый и энный контур. Соответственно, в каждом из них имелся свой мини-мозг, по сути, самый обыкновенный контроллер. Кто сталкивался с архитектурой компьютерных сетей, тот меня поймет. Центральный мозг, как и полагается, координировал работу всех подсистем на основании анализа поступающей информации. И когда его расколошматила дробина, основное запоминающее устройство остальным ветвям сети стало недоступно. Соответственно, были задействованы локальные накопители, найти которые при наличии чертежей не составляло проблемы. Траблы заключались в другом, как запитать, не испортив. С софтом мы более-менее разобрались. Кума очень быстро научился находить общий язык с порядочно устаревшим кодом. Попытка подключиться к блоку управления прыжковым генератором потерпела фиаско. Весь отсек был в буквальном смысле слова изрешечен дробинами. Нужда в герметизации уже отпала но эта ситуация не облегчала от слова «вообще». От сложной машинерии, упрятанной под безликими кожухами, остались жалкие лохмотья. Я даже не поленился при помощи функционального юнита довершить погром, но так и не нашел ни одного целого накопителя информации. Зато сам того совершенно не желая, отыскал первую закладку, несколько каэлитов россыпью. Они прятались среди осколков резервного блока памяти, на природных кристаллах, мало поддающихся электромагнитным возмущениям. Зато хрупких. Я бы их и не заметил, но среди льдистых белых осколков вдруг мелькнул кроваво-красный отблеск, заставивший забыть все на свете и лихорадочно переворошить близлежащий хлам. Старания мои были вознаграждены, хотя тут снова надо поблагодарить куму Обнаружив всего один камень, я было сдался, но он предложил просканировать помещение. Нейр с задачей справился, но я ничего не заметил. Человеческое зрение несовершенно. Зато мой мини-гекс засёк ещё четыре отблеска. Как результат, мы разбогатели на такое же количество каэлитов. К сожалению, добыча не отличалась особо крупным размером, едва-едва вписываясь в категорию промышленных камней. Ну и на том спасибо. К тому же я не спешил опускать руки. Судя по размеру заначки это явно чей-то левый приработок. Подозрение само собой ложилось на капитана или, в крайнем случае, энергетика. Но с достаточно большой долей вероятности в курсе могла быть вся команда. Хвалиться находкой я не стал, оповестив о появлении неприкосновенного запаса лишь капитана Рина. Кэп, кстати, одобрил. А что? это мелочь — самая натуральная контрабанда, о знать никто не знает, о владельце мертвы. И какой же из этого следует вывод? А очень простой. Даже если с леди Аннабель ничего не срастется, мы все равно уже в плюсе. Продолжив в том же духе, я поочередно обшмонал мозги в пульте штурмана, дублирующем блоки систем жизнеобеспечения и в радарной установке. На сладкое оставил систему наведения пусковой установки ракет «Космос-Космос» и пары плазменных турелей. Красотка, кораблик насквозь гражданский. Хм. А применим ли к ней в таком случае термин «корабль»? А пофиг. Короче, положение обязывало иметь хотя бы минимум защитных средств. Правда, добираться до них пришлось с приключениями. Я в буквальном смысле слова забрался в пусковую шахту и вскрыл управляющий блок ракеты. Все эти меры в купе позволили уточнить картину разыгравшейся трагедии, но ни на миллиметр не приблизили к решению главной задачи – обнаружению координат прииска. Если бы уцелел центральный вычислитель, было бы проще. Впрочем, Куму лишний раз меня обрадовал, выдав версию, что координаты искомого объекта попросту удалялись из памяти главного мозга сразу после рейса. Об этом говорили некие признаки, понятны лишь наделенные самосознанием программе, питавший опыт 15 профессиональных аналитиков. Ну и чтобы подсластить пилюлю, он же высказал предположение, что нужный нам файл подгружался с компактного носителя, чьего-то нейра или вообще флешки. Внимание, вопрос «С чего бы?» Надо полагать, некого должностного лица, облеченного соответствующими полномочиями. Да, я намекаю на леди Аннабель. И нам еще только предстояло придумать, как добраться до закромов родины, то есть, конечно же, памяти ее нейра если кому-то интересно, вшито под кожу на шее. Старьё то ещё. Ну и возвращаясь к первым часам после катастрофы, могу похвастаться, что с прогнозом попал в точку. Из-за физических повреждений прыжкового генератора начались утечки энергии, изначально позволившие сформировать довольно обширный пузырь, который ввёл команду в заблуждение. Сканер показывал, что ледяная красотка окружена континуумом ПВ. До границ пузыря он не добивал, и капитан вполне логично посчитал, что яхта все еще пребывала в родной реальности. А значит, существовало вероятность, что рано или поздно их найдут. Окрыленная надеждой команда развела бурную деятельность по сохранению живучести судна. Быстро локализовала и устранила утечки воздуха из жилого сектора, восстановив герметичность. А вот дальше начались проблемы. Накрылся регенератор. Раз. Энергия продолжала утекать в никуда. Два. По самым скромным прикидкам, в таком режиме они бы продержались в лучшем случае неделю. Нормально, можно дотянуть до близлежащей системы. Да вот незадача. Разгонные движки раскурочены дробью. Собственно, кранты. И выход оставался только один. Сократить до минимума жизнедеятельность команды и пассажира. Что и было проделано. Сначала в анабиозную капсулу уложили леди Аннабель, потом заснули чили... Сначала в анабиозную капсулу уложили леди Аннабель, Потом заснули члены команды. Капитан, как водится, лег последним. Вот только чертов Кэп показался излишне верен клану, а потому посчитал своим долгом обеспечить леди Рокуэлл преимущество выживаний. Он попросту запрограммировал капсулу на отключение через два года ожидания, справедливо рассудив, что этого срока более чем достаточно, чтобы попасться кому-то на глаза. И не его вина, что он так и не догадался об истинном положении обреченного судна. Плюс им всем очень не повезло. Мало того, что в реальности прошло 63 года, так еще и в пузыре после его усушки течение времени как минимум вдвое ускорилось. Реактор, судя по косвенным признакам, потух уже через полтора локальных года. Потом пришел черед лишних капсул. Их экранированных резервных батарей, перекинутых на ложе Леди Аннабель, хватило аккуратно на те самые 144 года плюс несколько месяцев. Повезло нам, короче. И нам, и Леди Роквелл. Причем еще непонятно, кому больше. Но повезло однозначно. Как утопленникам, ага. Действующую анабиозную капсулу я оставил напоследок, взявшись за дело, только когда леди Аннабель уже уютно устроилась в ванне со слизью. И на сей раз мне предстояло не просто распотрошить память, а переписать логи и изменить настройки таким образом, чтобы таймер показывал 63 года. С остальными пятью капсулами проблем не предвиделось. Там и без подшаманивания часы показывали то, что нужно, те самые два года. и какая разница из 63 или 144. Вот и я так подумал. В общем, на этом моя часть эпопеи завершилась, и я с чистой совестью присоединился к Борисычу, сосредоточив основные усилия на бывших покоях леди Роквуд. И должен сказать, поиски увенчались успехом. Я обнаружил в одной из колонн, маскирующих элементы силового набора корпуса, самый настоящий тайник. Все как положено: с сейфовой дверью, кодовым замком с девятью степенями защиты. Кума, едва завидев это чудо-инженерной мысли, с сгоряча посулился взломать код едва не за пару секунд, но провозился больше часа, прежде чем признал поражение. Выход, конечно, был — раскурочить хрен саму колонну с обратной стороны и таким образом добраться до содержимого сейфа. Но меня остановило то соображение, что леди, будем мы ее разбудим, а мы ее разбудим уже, собственно, наверняка захочет посмотреть, что там с ее корабликом и очень удивиться новым повреждениям, которых не было перед погружением в анабиоз. Поэтому, посоветовавшись с Рином, я счел за благо оставить наши гости, пусть и гипотетическую, но возможность поторговаться. Никого нельзя загонять в угол, даже аристократов. Хе, черт. о чем я вообще? Особенно аристократов. Ее проще было вовсе не выводить из анабиоза, чем ультиматумы предъявлять. В общем, из тактики со стратегией предстоящих переговоров я определился. Осталось сущая малость разбудить спящую красавицу и поставить ее перед парочкой крайне неприглядных фактов. Собственно, именно с этим намерением я и явился в ее каюту, загодя через рентян, попросив спрут сыграть по будку Ну, как это он умеет, ненавязчиво и нежно. Правда, процесс несколько подзатянулся. Я уже каюту всю осмотрел и в на миловидное лицо, и то, что чуть ниже под одеялом топорщилось, попялился. А женщина как посапывала безмятежно, так и продолжала. Кума, пусть спрут поторопиться. Хорошо, капитан Заварзин. Процесс активирован. Процесс завершён С последним звуком мысленной речи моего мини-гекса леди Рокуэлл широко распахнула глаза, хватанула воздуха и закашлялась. Такое ощущение, что мозг забыл, как это — видеть и дышать осознанно, а не на чистых рефлексах. Ну а где у души, там и паника. Наша гостья резко вскинулась на кровать, отшвырнув одеяло и схватилась за горло. Да, как-то иначе я ее пробуждение представлял после стольких-то лет. Неловко получилось. Собственно, именно осознание этой неловкости вывело меня из ступора, и я поспешил прийти леди на помощь, легонько постучав ее по спине. А потом осторожно гладил ее по подрагивающим лопаткам, пока та окончательно не успокоилась и не подняла на меня наполненные слезами глаза. В них, что совершенно естественно, читал с ним мой вопрос, на который я ответил незамедлительно. — Приветствую вас на борту Спрута, леди анабель Поверьте, вы очень долго спали, и этот сон я бы не рискнул назвать сладким. «Спрут — Спрут? — недоуменно переспросила леди. Ее бритиш, в отличие от моего, был безукоризненен. Впрочем, как и полагалось, образованная аристократки родом из соответствующего протектората. А вот голос немного подкачал, хрипотца явно болезненная, что тоже вполне объяснимо. «Да, вы не ослышались, леди Аннабель, но во флоте Рокуэллов нет корабля с таким названием, еще больше удивилась женщина, и акцент у вас странный. Как вас зовут, молодой человек?» «Алексей Заварзин к вашим услугам», — чуть поклонился я. «Сидя, ага. Не дело аристократическими замашками щеголять. Строго говоря, я капитан Набата, а спрутом командует капитан Сугевара». «Роснепонец? Где я?» На борту спрута с бесконечным терпением в голосе повторил я. Ну а что поделать, если дамочка в шоке? Это еще более-менее адекватная реакция. Сам-то я, небось, уже всех бы расшвырял с дикими матюгами ломал дверь. С ними же. Зачем вы меня обманываете? Вы не похожи на Росса. Леди Анабель скользнула затравленным взглядом сначала по моей роже, потом еще и под Рэдом, и я проглотил заготовленную было язвительную тираду. А ведь она права. Видок у меня тот еще. Космический загар мало того, что не прошел, так еще и усугубился. А избавиться от искусственных, изначальных косичек не позволила Лиска. Она, ведь ли, скучала по утраченной прическе, да и привычка подвивать, подкручивать уплотнять космос за столько лет сформировалась. По себе знаю, как нелегко от чего-то подобного отвыкать, поэтому и не возражал особо. Мне все равно, а ей приятно. Пусть возится. Какая-никакая, точка соприкосновения. А теперь вот получается, экзотичность против меня сыграла. — Я давно не был дома, — пожал я плечами. Потом вспомнил, что когда-то мне сказала Лиска и пояснил. — это лучше, чем Лысина, хоть и непрактичней. — Бог мой, о чем вы вообще? — Да, и кто же нам достался? Комнатное растение, не выходившее за пределы аристократических покоев? Рокуэлла-клан промышленная, она вообще могла на планете жить так, что не в курсе космических реалий. Не хотелось бы, конечно, трудно общаться слепому со зрячим. — Леди набель постарайтесь успокоиться. Поверьте, мой внешний вид должен вас сейчас волновать менее всего. У меня новости, много новостей, и, боюсь, большинство из них не назовешь приятными. — Большинство? — с надеждой посмотрел на меня собеседница. — Значит, есть и хорошие? — Есть, — кивнул я. — Вы живы, и мы вас нашли, поэтому у вас есть все шансы оставаться в живых и дальше. — А моя команда? — Им не повезло. — Но... Как это возможно? Анабиозные капсулы одинаковые. Если моя сохранилась, значит и остальные. Боюсь вас разочаровать, леди, но... Не может быть. Она быль сникла, но уже через мгновение волшебным образом преобразилась. жало губы, недобро прищурился тряхнула головой, хлестанув по глазам длинной челкой. Я вам говорю что шевелюра у дамочки просто роскошная, нет? Ну вот, говорю. для Длинноволосая шатенка с густыми, чуть волнистыми локонами. Правда, таковыми они стали после трёх суток пребывания в ванне со слизью. Из капсулы мы извлекли нечто абсолютно неприглядное, ошпаренное и лохматое. Что ж, такова судьба верных слуг. Их долг отдать жизнь за госпожу. Упс, а куда нездоровый хрип отца делась? А что это вы головой мажете, Алекс? Вы со мной не согласны? Боюсь, абсолютно не согласен, леди Аннабель. Я, к вашему сведению, не аристократ. А кто же вы? Взгляд женщины теперь излучал не только властность, но и любопытство столикой пренебрежительной брезгливости. Как я это все определил? Да кто бы знал. Вот возникло такое ощущение и все. Хотя что-то такое я видел и не раз. Дядя Герман этой техникой безмолвного унижения владел в совершенстве, только он еще и еле заметную усмешку добавлял. «Вольный художник», — хмыкнул я. «Других у нас в золотом треугольнике не бывает». «Золотой треугольник? Что-то не припоминаю, где это?» «Не сочтите за дерзость, леди, но вы не можете припомнить это место, потому что в ваше время его еще не существовало даже в проекте». «В мое время?» На сей раз удивление совсем не выглядело наигранным. «Это сколько же я провалялся в анабиозе? Пять лет? Десять?» «Давайте не будем гадать. Просто примите как факт. В анабиозной капсуле вы провели 63 года. Ну, плюс-минус пару месяцев. Блин, вот приспичило ей обморок изображать. Видела же, что отнюдь не неутонченный высший свет попал. Смысл на публику играть, или... Аннабель, миссис Рокуэлл, очнитесь. Да, тряска не помогла. А по физиономии хлистать как ты не камильфо. Не верю. Фух, не пришлось. Все-таки не обморок, просто очередной шок. Я могу доказать. Как? Как вы это докажете? Большего бреда мне в жизни не приходилось слышать. А я всякого наслушался, уж поверьте, какие к дьяволу доказательства. — Леди набыль успокойтесь, пожалуйста. В ваших интересах меня выслушать? — Да кто ты такой, щенок, чтобы меня успокаивать? Меня, жену наследника клана. — Что ж, в таком случае вам лучше побыть в одиночестве. — Да как ты смеешь? — Элементарно, дамочка. Это мой корабль, эээ, моего друга. И здесь мы командуем, и не какая-то замшелая ариста, извлеченная из небытия лишь по воле слепого случая. И еще большой вопрос, какие у вас скелеты в шкафу. Стоит ли вообще с вами связываться, особенно учитывая обстоятельства катастрофы? Да нам проще наплевать и забыть. Честь имею. До двери я не дошел. Леди Анабель взяла себя в руки пересилила гордыню на пятом шаге, когда до цели мне оставалось еще примерно столько же. Да-да, Кэп на каюту не поскупился. Извините, я прошу прощения, Алекс, нервы знаете ли. О, да, знаю, с чувством отозвался я. Остановился, развернулся к гости лицом, исключительно, чтобы не прослать грубияном но возвращаться к кровати не подумал. «Так вы готовы воспринимать информацию хм, адекватно, без истерик и, боже упаси, рукоприкладства?» «Я постараюсь, но слишком это все неожиданно. Понимаю, но и вы поймите, обратного пути нет. Примите как данные, что прошло более полувека и приготовьтесь к сюрпризам. Сомневаюсь, что они будут приятными». Я предупреждал. Да, предупреждали. Я готова. Что ж, тогда у нас есть два варианта. Я могу рассказать на словах, а могу и подкрепить их, скажем так, визуализацией. Но для этого придется воспользоваться вашим нейром. Чем, простите? Округлила глаза женщина. Ну как там ваш прибор называется, посредством которого вы в сеть выходите? А, вот вы о чем. Мы его называем... Называли ком от коммутатор. А по-научному что-то вроде нейроинтерфейс удаленной связи. — Сокращенно Нейр, — кивнул я. — Насколько мы поняли с показаний медицинского сканера, этот хм, гаджет вживлен вам под кожу на затылке, по крайней мере, его управляющий блок. Это да, бриты полувековой давности были те еще затейники. От центрального блока провода антенны тянулись к вискам, ушным раковинам и щекам. Не шуточная операция, есть разобраться. Особенно при условии сохранения аристократической внешности в первозданном состоянии. Честно говоря, от меня смысл данной манипуляции ускользал вовсе. Куда проще было приблуду сделать съемной? Издержки социального статуса, — величественно отмахнулась леди, — плюс дополнительная защита от взлома. Ясно. Кто попроще и без претензий, юзали именно съемные. Не самое эстетичное зрелище, зато дешево, удобно и практично. Понятно. Но вы не переживайте, мы ваш прибор приведем в порядок. С чего вы взяли, что он не функционирует? «Но вы же до сих пор к нашей сети не подключились?» — пожал я плечами. «Уж мы проконтролирует состояние Почему, кстати, не подключились? Сбой соединения?» «Если бы...» — нахмурился леди Аннабель. Он вообще не отвечает, наверное, совсем испортился. «Вы позволите?» Дождавшись кивка и ободряющего взгляда, я подошел к ложу женщины, на ходу выудив из кармана стандартный кругляш Нейра, абсолютно нового, но уже с предустановленным софтом. Понятное дело, нашим на досуге под шаманином куму Ради такого пришлось раскурочить Инзен Абата, поскольку больше взять приборчик был просто негде. Не свой же отдавать. — Что это? — Нейр, — невозмутимо пояснил я. И, спросив взглядом разрешения, аккуратно откинул роскошную гриву леди Аннабель, оголив шею. — Не бойтесь, это не больно. В доказательство своих слов я привычным жестом приложил кругляш чуть пониже правого уха, и тут прилип к бархатистой коже. И нежный, кстати. чему это я? Да так, до сих пор никак к действию гексапотской слизи привыкну. Каждый раз удивляет. С некоторым трудом заставив себя убрать лап от красотки, я отступил на шаг назад. Полюбовался результатом и пояснил недоумевающие гости. Сейчас Нейр вас просканирует, возможно, некие, эээ, -э, спецэффекты. Но это нормально. Готовы? Да. Тогда дайте мысленную команду. Любую. Хорошо. Развлекайтесь, леди Аннабель. Первое знакомство с Нейром — это что-то с чем-то по себе, помню, так что минут 10-15 у меня есть. И чтобы не торчать столбом у кровати, я оккупировал одно из кресел, намеренно выбрав то, что стояло подальше. И наблюдать удобнее, и ее хе, чары не добивают. Впрочем, леди на мои маневры не обратила внимания, в буквальном смысле слова погрузившись в себя. И это еще только первичная настройка интерфейса. Что же будет, когда на до сети дорвется? Ничего хорошего, гадалки не ходи. И вот как раз в избежании негативных последствий мы кое-что в софте и подправили. Предусмотрительно, ага. Кресло, кстати, оказалось удобным и даже каким-то уютным, что ли. В общем, заняться делом я себя заставил далеко не сразу, мужественно проигнорировав иллюминацию сканера и весьма пикантную позу подопытной. Кумо позвал я мини-гекса настолько тихо, насколько это вообще возможно. По факту он исключительно по артикуляции ориентировался. Как процесс? В норме капитан Заварзин соткался мгновенно сформировавшейся виртуальности ГЕКС. Связь установлена, кодировка поддалась расшифровке. Основные драйверы операционной системы адаптированы к коннекту с текущей версией программного обеспечения. Доступ к памяти полный. Копируй массив и отсоединяйся. Нельзя, чтобы она догадалась, а Firewall может подгадить. Принято, капитан Заварзин. Ну вот и все. Можно еще один плюсик в нашу пользу рисовать. Осталось честно спёртый инфомассив проанализировать, выудив координаты приска А ещё наверняка там же отыщется код к сейфу в апартаментах леди анабель Тех, что на ледяной красотке. В принципе, дамочка нам уже не нужна, от слова вообще. Но избавляться от неё я по-прежнему не желал. Да, уперся. Да, совесть. А тут кто-то против? Алекс? Да, леди. Это... Это правда? В голосе женщины сквозила неподдельная растерянность. Что именно? «Ну да, это время. У вас есть доступ к локальной сети корабля, даже двух. Набат сейчас пристокон к спруту и управляется с него же. Как думаете, смогли бы мы подделать текущее состояние системы?» «Возможно. Но только зачем? Чтобы ввести в заблуждение некую миссис Рокуэлл?» «Заломил я бровь. Извините, леди анабель но вы сейчас птица не того полета». «Как, как вы сказали?» «Это русская поговорка, но на вашем родном языке она звучит бредово, согласен». Я всего лишь хотел сказать, что в наше время ваш статус не настолько высок, чтобы пускаться во все тяжкие э чтобы идти на такие ухищрения. Я жена наследника клана. Предыдущего вы хотите сказать? Что? Джим мертв? Без понятия, усмехнулся я. У меня, знаете ли, есть более актуальные занятия, чем следить за высшим обществом протектората брит И уж тем более мне безразличны дела одного отдельно взятого клана. Даже рокулов Предупредил я дальнейшее возражение. Я про таких и не слышал, пока мы вас не нашли. Но ну, а потом пришлось озаботиться. Это неуважение, возмутилась леди Анабель. Ага, расскажите это своим соотечественникам, отмахнулся я. Поймите, моя сфера интересов бесконечно далека от интересов протектората Брит. Отсюда следует, что я лицо абсолютно незаинтересованное. К чему вы клоните, Алекс? подбавила льда в голос женщина. К тому, что со мной можно иметь маленький бизнес, леди «Да за кого вы меня принимаете? Я жена наслед «Были женой наследника. 63 года назад. Кстати, не подскажете, сколько лет было вашему мужу?» «52. Значит, на сегодняшний день ему 115. Не бог весть, какой возраст сейчас многие больше живут. Но только не аристократы ведь, так ли, Дианабель? И в особенности не наследники кланов». «Я должна удостовериться, но ваш компьютер не позволяет мне использовать дальнюю связь для подключения к глобальной сети». — Действительно. С чего бы это? — Вы меня пленили, — обличительно уставил на меня указательный палец женщина, — и не доверяете мне. — Естественно, не доверяем, — хмыкнул я. — А вот насчет пленили это вы дали маху, леди. Мы вас спасли и продолжаем спасать, как минимум от необдуманных поступков. — Я хочу связаться с семьей. — Прежде хорошенько подумайте, леди. Я требую. — Хм. А может, стоит предварительно разобраться в обстановке, текущую политическую ситуацию убедиться, что доступ к семейным ресурсам у вас по-прежнему есть, и только потом... Я хочу позвонить мужу! Ладно, убедили. Я с усмешкой откинулся на спинку кресла и лукаво с характерным прищуром глянул на леди. Но сначала ответьте на один вопрос. Перед тем, как лечь в анабиоз, капитан вам рассказал, из-за чего вы попали в такую безвыходную ситуацию? Этот взгляд я еще в бытность на станции Савва Мороза в долгой с любовью репетировал. А потом еще и обкатывал на домочадцах и сокурсниках. Своеобразное тайное оружие, почти откровенно берущий объект применения на слабо. Что характерно, сработал он и на этот раз. Хе -хе. Он сказал, что напали пираты. На корабле с гаусс-автоматами. Чем, простите? Пушка гаусса. Это же по физике проходит. А, поняла. Не самое характерное оружие для пиратов не находите? Я скорее поверю, что столь экзотическими средствами оборудован какой-нибудь специализированный корабль, призванный устранять свидетелей тихо и аккуратно. Например, на благо клана. «Какого?» «Рокуэлл!» «Вы издеваетесь? Им-то это зачем?» «Ну, не знаю. Может, муж от вас хотел избавиться?» «Муж?» «Леди Анабель, вы же вроде потомственная британка. Почему вы постоянно отвечаете вопросом на вопрос?» «А?» «Короче...» При осмотре вашей яхты мы обнаружили множественные повреждения энергетической секции, включая разгонные двигатели, а также незначительные повреждения обитаемого отсека, с которыми команда справилась самостоятельно. А вот с остальным не получилось, и вы вынуждены были погрузиться в анабиоз. Да, была утечка энергии, реактор долго бы не протянул. Мы догадались. Но знаете, что еще странно, помимо примененного оружия? Вас подкараулили на выходе из-под пространственного прыжка. А значит, у организаторов засады имелись точные сведения о вашем маршруте. Иначе было бы логично и вас в окрестностях к и 13 и ловить на разгоне. Так кто мог поделиться с пиратами такой информацией? Такой никто. Но факт имеет место. Я имею в виду с пиратами, а вот с безопасниками или с наемниками? Вот видите, но это еще не все. Когда мы выводили вас из стазиса, имел место еще один инцидент. Не возражаете, если я продемонстрирую видеоролик? Пожалуй, нет. Тогда дайте разрешение Неру на подключение к видеоконференции. Сам я не могу, у вас уже фаервол настроился. Конечно, Алекс, извольте. Не удивляйтесь, я для удобства использую виртуальность с оригинальным дизайном. И визуализация программы координатор у меня хм, специфическая. Кума, врубай видео. С какого момента, капитан Заварзин? Ой, кто это? Обыкновенный гексапод, только маленький. Поспешил я успокоить собеседницу. Я же говорил, что он специфический. Никогда не видел этих тварей, извините. «Ничего страшного, я все понимаю. В ваше время люди, особенно бриты, с гексами сталкивались нечасто. Но примерно через 20 лет после вашего исчезновения в данном секторе разразилась нешуточная война между двумя ульями. И вы не поверите, тогда же наше правительство решили выяснить отношения в военном противостоянии. Мы воевали с русскими. И с дойчами тоже. И кто же? Победил? Можно сказать, мы с союзниками. Вашим соотечественникам пришлось отсюда убраться, не сонно хлебавши. Эээ, ни с чем. «Но сейчас войны нет?» «Конечно. Уже больше 30 лет затишье. Даже почти 40. И дипломатические отношения восстановлены, если вас именно это волнует. Хотя не должно. В настоящее время территория сектора находится под юрисдикцией протектората человечества в целом. И доступ к ланам сюда закрыт. Мы в золотом треугольнике, леди». Снова это название. Хоть бы пояснили. «Сами посмотрите, в сети на словах слишком долго объяснять. Но меня не пускают сеть, только локалка». Это лишь пока. Как только договоримся, все ресурсы спрута окажутся в вашем распоряжении. Договоримся о чем? О ваших дальнейших действиях. Причем крайне желательно таких, чтобы они не шли вразрез с интересами ваших спасителей, то бишь меня с соратниками. Я всего лишь хочу попасть домой. Как раз это нас и тревожит. Но... Никаких но. Кума, давай картинку. А вы внимательно смотрите, леди. На основных моментах я заострю внимание. Все, поехали. Надо отдать леди Аннабель должное, она умела не только смотреть, но и видеть. А второй куда сложнее. Соответственно, с озвученной мной версией она даже спорить не стала. Хватило вида искаженных в предсмертной муки лиц родной команды, а также запустения царившего на яхте. Тут уж хочешь не хочешь, а поневоле поверишь 63 года, потому что даже за 10 лет такой бардак устроить вряд ли получится. На данных о неких ингредиентах, безвредных по отдельности образующих кислоту в комплексе, По лицу леди пробежала легкая тень. Впрочем, женщина воздержалась от комментариев, но у меня уже не осталось сомнений, что она догадалась, чьих это рук дело. А еще Аннабель за столь короткое время умудрилась полностью успокоиться и выработать линию поведения, оптимальную для текущей ситуации. На ее взгляд, разумеется. «Вы проделали гигантскую работу, Алекс», — объявила она, когда ролик подошел к концу. «И достойны моей самой горячей благодарности». «Уверены?» — перебил я ее. — Каюсь умышленно. — В чем? — В горячей благодарности. Я демонстративно скользнул взглядом по ее волосам, точенной шеей и груди, обтянутой эластичным топом. — Будете платить натурой? — Что? Блин, еле сдержался, чтобы не заржать. Но очень уж у нее глаза стали большие и удивленные. Видимо, еще ни разу она ничего подобного в свой адрес не слышала. Ладно, хоть с кулаками не набросилась. Впрочем, и я хорош. Нечего было провоцировать. — Успокойтесь, леди, это не грязный намёк, — поспешил я сгладить неловкость. — Посмотрите вот сюда, пожалуйста. Кума, покажи тайник. — Это мой личный сейф. Льда в голосе анабель было столько, что хватило бы на заморозку всего спрута. — Как вы посмели его взломать? — Мы не взламывали, — усмехнулся я. — Пока. Решили сначала вас разбудить и пообщаться. Так мы примерно представляем, что в нём. Сказать, что леди этими словами была поражена, значит ничего не сказать. Я повторно увидел ее фирменное выражение «глаза блюдца», а еще полюбовался на пластическую зарисовку «рыба на берегу». она Аннабель некоторое время просто не могла вдохнуть. Как сказал бы поэт седой древности, в забу дыхание сперла. «Вот теперь я вообще вас не понимаю, Алекс», — нашла в себе мужество признаться леди, как только справилась с эмоциями. «Что же вас сподвигло? Вы могли просто не будить меня». Я почти физически ощутил, как где-то в недрах спрута в капитанской рубке Ринсан зашелся в приступе гомерического хохота, но собеседнице, естественно, про Кэпа не сказал. «Пусть у леди сложится обо мне неправильное представление. Мне от этого только лучше будет». «Мы не убийцы». «Но вы могли избежать проблем». «Так вы проблема?» «Пожалуй, в свете увиденного». «Не переживайте, мы не до такой степени идеалисты», — успокоил я аристократку. И ничто человеческое нам не чуждо. Например, меркантильность. Что ж, это справедливо. Я заплачу за свое спасение сразу же, как только получу доступ к банковским счетам. Это вряд ли. как я все-таки пленница. Я не о том. Вряд ли у вас сохранился доступ к банковской системе. Прошло 63 года с вашего исчезновения. По всем законам всех протекторатов вы мертвы. Все, что у вас было, перешло к наследникам. И вернуть хоть что-то теперь вряд ли получится. Вы бедны, как церковная мышь. Все, что у вас есть, — ледяная красотка. Она, по международным нормам в связи с давностью исчезновения, тоже перешла в разряд бесхозного имущества. И права на нее получают нашедшие, то есть мы. Получили бы, не случись, на борту вы. И у вас, как вы понимаете, приоритет. Нагруз, кстати, тоже. Про то, что такой куш Рокуэлла наверняка попытаются отжать, невзирая на законы, я благоразумно промолчал. Хотя начнут они наверняка с суда. И шансы у них будут неплохие, если кого над подмазать, конечно. они подмажут. В том, естественно, случае, если леди Аннабель все же решит уладить дело полюбовно. «Дело ваше, конечно», — предложил я невозмутимо. «Можете попробовать. Но я практически уверен в исходе. Поэтому вы можете рассчитывать лишь на то, что у вас при себе, то бишь яхту и ее груз. И в связи с этим у меня есть к вам встречное предложение. Не хотите ли войти в небольшое, но перспективное предприятие в качестве соучредителя?» а взносом в уставной фонд станут ценности из сейфа. Ну, что скажете? Зачем мне это? Вам-то понятно, совесть успокаивайте. Давайте вернемся к началу разговора, леди Анабель Помните про дропи-кислоту? Думаете, дома вас ждут с распростёртыми объятиями? В ваших же интересах присоединиться к нам, потому что упомянутые мной предприятия базируются в золотом треугольнике, куда нет доступа к ланам. Таким образом, мы предлагаем вам не только перспективу восстановления финансового благополучия, и защиту. Я должна подумать. Думайте. И учтите вот еще что. Вам несказанно повезло. Дробь вызвала сбой в генераторе, и яхта совершила микропрыжок, насколько хватило инерции при вашей скорости дрейфа. Поэтому преследователи вас потеряли. И по этой же причине вас не нашли любящие родственники в дальнейшем. Вы провалялись в анабиозе 60 лет и мы лишь по счастливой случайности наткнулись на красотку. Потом вам повезло еще раз, мы успели извлечь вас из капсулы до получения фатальных повреждений. Плюс удалось вас вылечить. В общем, вам выпал уникальный шанс начать все заново, буквально с чистого листа. Постарайтесь не упустить его. Пожалуйста. Последние фразы я намеренно сделал короткими рублеными, подчеркивая их значение. Тоже у дядюшки, чтобы ему почаще икалос подсмотрел. И опять сработало. Леди Анабель глубоко задумался, молчала минут пять, не меньше. Я, впрочем, ее прервать не решился. Просил подумать — получить распишитесь. «Ваши слова имеют смысл, Алекс», — наконец очнулся от раздумий леди. «Но я не могу сделать выбор прямо сейчас. Как говорили на моей первой работе, слишком мало исходных данных для анализа». «И что же вам нужно для принятия решения? Информация?» «Именно. Доступ к информационным ресурсам и хотя бы три дня времени». Это довольно скромно, признал я, и справедливо. Хорошо, мы пустим вас в сеть, но есть одно условие. Вы не будете пытаться выйти на связь с кем-то из знакомых. Из старой жизни, я имею в виду, а на всех ресурсах, где требуется регистрация, вы будете появляться исключительно инкогнито. Кума предоставит вам фейковый аккаунт. Мы договорились, — величественно кивнула леди анабель А теперь я прошу вас удалиться, Алекс. Мне нужно побыть одной. Не смею больше беспокоить, леди чистой из вежливости слегка поклонился я. Если что-то понадобится, дайте знать. Кума всегда на связи. за сим откланиваюсь. Идти я старался подчеркнуто неторопливо, хотя внутри весь кипел от предвкушения. Дамочка оказалась очень занятным экземпляром. Такую переиграть дорогого стоит. Если удастся втянуть ее в нашу авантюру, буду считать, что сдал экзамен на профпригодность. И едва дождавшись, как за мной заново вырастет мембрана двери, Я привалился спиной к стене, шумно выдохнул и силой провел ладонями по лицу. «До канала?» Язвительный теперь уже в открытую поинтересовался ринсан Сан. «Вы правы, все это время он нас слушал, но при этом благоразумно помалкивал». «Та еще, зараза!» — с чувством высказался я. «Так, Кума, под твой контроль. Как только эта лиса попытается что-нибудь выкинуть, решительно пресекай, вплоть до перезагрузки нейра. Она не должна ни с кем связаться». «Скачать информацию из любых источников, пожалуйста, но никаких заказов, ты понял?» «Так точно, капитан Заварзин. И это, если вдруг ей что-то очень сильно понадобится, ну, из защищенных источников, тоже поспособствуй». «Ай-ай, сэр!» «Вот и посмотрим, что она нароет». Ноги вдруг предательски подогнулись, но я таки устоял. «Ну, что значит сила воли?» «Фух, вроде все. на мы пока честно в спертой инфе покопаемся». «Как она тебя красиво сделала, э Капитан Рин, вольготно развалившийся в кресле в ходовой рубке спрута, язвительно прищурился и с вызовом уставился на меня с экрана связи, мол, попробуй возрази. А я что? А я ничего. Возражать еще? Больно надо. Тем более, что Кэп со всех сторон прав. Экзамен на профпригодность я, если не завалил полностью, то еле-еле вытянул на троечку. Так что спорить абсолютно не хотелось. А чего хотелось? Пожалуй, покоя. Очень уж допекла нас леди Аннабель за прошедшую с памятного разговора неделю. За это время мы много чего успели. Например, вернуться в окрестности Картахены. После прыжка, правда, еще примерно часов 10 десять хода осталось, но это так мелочи. Как раз нам немного перевести дух и да и подготовиться к финальной части Марлезонского балета. Впрочем, теперь от нас с Рином почти ничего не зависело. Мы внесли свою лепту загодя. Хотя даже предположить не могли, во что выльется договор с леди Аннабель. Причем договор исключительно устный, прошу заметить. Страшно представить, чтобы она с нами сотворила, имеемый глупость закрепить соглашение по всем правилам. Письменно, с подписями, печатями. Да-да, такие анахронизмы все еще в ходу в среде аристократии. К счастью, мы вовремя напомнили гостей, что аристы не являемся, как минимум согласно текущей легенде, и ей пришлось пойти на уступки. Даже честного благородного слова не вытребовала. Видимо, из-за отсутствия необходимых качеств у противной страны, то бишь нас. Кэп даже счел нужным слегка обидеться, но мой грандиозный облом позволил ему смириться с небрежением со стороны анабель Что за облом? Да так. Короче, не сумел я дамочку завлечь в паучьей сети, не купилась она на щедрые посылы и стать одним из основателей корпорации, тем более со столь значительным вкладом, не пожелала. А причина предельно проста. Она вызнала истинную стоимость каэлитов и сообразила, что с такой кучей бабок сможет купить для себя любое будущее. Ну, обо всём по порядку. Помните, по окончании аудиенции у меня ноги подкосились? Так это ещё цветочки. Все последующие три дня я провёл как на иголках. Хорошо кума б круглые сутки, иначе вообще бы извёлся наверняка лично полез в корабельную локалку, дабы выявлять и предотвращать. А так мой мини-гекс подсуетился и с задачей справился на отлично. Пару раз вырубив дамочки Нер при попытках нарушить условия договора, при следующем инциденте Кума недвусмысленно намекнул Леди Анабель, что он станет последним. Потому что даренный приборчик, вот незадача, перегорит от скачка напряжения. И хорошо, если на шее при лестнице останется только небольшой ожог. В самом неблагоприятном случае летальный исход не исключен. Леди, что характерно, предупреждению вняла, но разрешила конфликтную ситуацию парадоксальным способом. Попросту позвонила мне и попросила возглавить поиски. Вот так вот. Не можешь предотвратить возглавь. Старая, как мир, истина. И начался трехдневный марафон сетевого серфинга. Я не то что для общения с Лизкой и Алексом младшим времени выкрыть не мог, я спал в полухо и урывками. Зато был в курсе происходящего, ага. И чего только, кстати, не насмотрелся в сети. Плюс заработал себе на нехилый срок за кибертерроризм, хотя осознал это лишь когда счет взломанным сетевым ресурсом перевалил за десяток. Леди Аннабель интересовала все. Политика и цены на товары народного потребления, демография протекторатов и тарифы на космические перевозки, военные столкновения волнения на почве расовой нетерпимости, моды и поп-музыка, кино и театр, наука и техника, биржи и рынок ценных бумаг и многое-многое другое. У меня сложилось впечатление, что она торопливо заглатывала любую информацию, до которой способна дотянуться и складывал ее аккуратными стопочками в самом дальнем подвале памяти с намерением воспользоваться когда-нибудь потом. Впрочем, ее можно понять. За 63 года случилось столько всякого, что все ее прежние знания и навыки потеряли ценность. Можно сказать, в ее памяти образовался информационный вакуум. И вот его-то леди Аннабелли стремилась заполнить хоть чем, лишь бы не раздражал девственной пустотой. Ну а по прошествии оговоренных трех дней леди Рокуэлл снова достоила меня аудиенции. И это именно так, я не для красного словца брякнул. Вообще непонятно как, но дамочка умудрился легко и ненавязчиво возвыситься над экипажем спрута, к которому я до сих пор причислял себя. Справедливость ради исключительно по привычке. Причем «возвыситься» — это не самое удачное слово, скорее дистанцироваться. Вроде бы и не над нами, но и не ровне, одновременно и с нами, и в стороне. Аристократка, что еще сказать? Короче, я дождался аудиенции. И несмотря на то, что мы тоже эти три дня не только фигнёй страдали, но и тиснутые у гости инфу анализировали, особой уверенности не ощущал. Даже ноги подкашивались периодически, пока до её каюты шёл. И тузы в рукаве, фигурально выражаясь, уверенности не добавляли. А всё потому, что я реально её недооценил. Леди Аннабель показала себя с неожиданной стороны, проявив жёсткость и недюжинные аналитические способности. И только тогда я запоздал припомнил её фразу, оброненную как бы невзначай. Ту самую про прошлую работу. В этот раз леди встретила меня в более подобающем виде. Затянутая в белоснежный комбинезон женщина сидела в кресле, как истинная аристократка, демонстрируя идеальную осанку и безукоризненные манеры. Вот только насмешливый немного брезгливый взгляд все портил. Но это ничего, это мы исправим, дай только до главного добраться. Присаживайтесь, Алекс. Вина не предлагаю за неимением оного. Не извольте беспокоиться, леди. Я не стал изображать из себя завсегдатая высшего света и без затей плюхнулся в свободное кресло. И, в отличие от принимающей стороны, стесняться не стал. Развалился поудобнее, да еще и ногу на ногу закинул. «Надеюсь, вы пригласили меня по важной причине. Вам есть что сказать?» «Да», — сухо кивнула леди анабель «Ну и каков же будет ваш положительный ответ?» — ухмыльнулся я, впрочем, чисто по инерции. «Что-то подозрительно просто все получилось». «Боюсь, вынуждена вас разочаровать, Алекс», — незамедлительно развеяла мои надежды леди. «Положительного ответа у меня для вас нет. Я со всей серьезностью подошла к анализу вашего предложения, уж можете мне поверить. И даже нашла его, хм, перспективным. Но, к сожалению, сейчас у меня другие цели. Впрочем, вы можете оказать посильную помощь, милый Алекс». «В плане?» «Ну, предположен, доставить меня в цивилизованные места». Леди прикусила губу, демонстрируя наигранную нерешительность не защитит за наглость, но меня обустроила любая планетная система во владениях протектората Брит. И «Э отказать, величественно взмахнул я рукой. И никаких возражений, леди. К Бриттам мы однозначно не сунемся, равно как и к кростам с дойчами. Иван туда тоже не надо, поверьте, на слово, по крайней мере, без подготовки. Вы знаете что-то, чего не знаю я, проглотив возражение, поинтересовалась леди. Естественно, я же в этом мире живу в отличие от вас. Пришлось «Да как ты смеешь!» — вспыхнула леди Рокуэлл, но гигантским усилием воли сдержалась и изобразила вежливое внимание. «Вы что-то хотите предложить, Алекс?» «Именно!» — кивнул я. «Насколько я понял с ваших слов сейчас, а также исходя из характера той информации, что вы выискивали в сети, вы, леди, совершили серьезную ошибку». «Это какую же?» — вздернула бровь женщина. «А как иначе? Она аналитик от бога, и вдруг ошибку!» И ладно бы на нее указал кто-то столь же компетентный, а тут какой-то пацан-выскочка. Типичную. Вы разработали стратегию, забив на тактику. Хм. Грубовато, но в целом верно. Вы уже поняли, к чему я клоню? Кажется, да. Я слишком настроилась на противостояние с родственниками и совершенно пустила из виду, как буду до них добираться. Но меня можно понять, в этом вопросе я очень сильно надеялась на вас и ваши корабли. И даже растерялась, когда вы столь решительно отвергли мое предложение. Даже коммерческую сторону вопроса выяснять не стали. Это самое странное. — Ничего, вы мне еще спасибо скажете. — О, Эли. — Сто процентов. Что ж, я слушаю. — Нет, сначала вы. Изложите ваши стратегические замыслы, леди. Поскольку вы не собираетесь присоединяться к нашему маленькому предприятию и отсиживаться на Картахене, у вас наверняка есть альтернативный план. — Да, конечно. — Я слушаю. С бесконечным терпением в голосе повторил я. Что-то слишком часто я к этому приему прибегал в последнее время. А куда деваться? Леди такая леди. Ладно, для вас это наверняка уже не секрет, но почему бы не потешить ее... Ю... Э, э мужское эго. Да, я собираюсь вернуться в протекторат Брит и заявить права на соответствующее положение в иерархии клана Рокуэлл. Ну и на долю в имуществе, конечно же. И на то есть какие-то основания? Всерьез изумился я. «Ну да, не ожидал, что она будет такую уверенность излучать. Лично я в ее деле не видел особых перспектив». «Есть», — кивнула леди. «И достаточно веский. Во-первых, мой муж еще жив». «Ну да, это первое, что мы выяснили. информация к категории секретной не относилась поэтому данный факт легко удалось установить, всего лишь просмотрев в сети официальную страницу клана Роквелл. Там, по крайней мере, в открытом разделе состав семьи не фигурировал. Зато в светской хронике мы на него наткнулись едва ли не в первом посте, да еще и фотки были. Я рад за вас, леди, честно. Не ерничайте, Алекс. Мой муж жив. Мало того, он еще и официальный глава клана. Но это вам тоже известно. И чего я тогда распинаюсь? Продолжайте, леди. Мне интересно проследить ход ваших мыслей. Извольте. Мой муж Джим Рокуэлл жив, он официальный глава клана. А еще он вдовец. Его третья жена, та, что была после меня, скончалась два года назад. При невыясненных обстоятельствах сочла нужным изобразить легкую улыбку леди. Забавно, не находите? У него есть наследники, двое сыновей от этого брака. Старший сейчас по факту заправляет в клане, но официально во владение еще не вступил. Отец-то жив, пусть и недееспособен. Соответственно, наследника связаны руки. И это в то время, когда клан испытывает финансовые затруднения. В такой обстановке от оперативности решений зависит, если не все, то очень многое. А тут старикан под ногами путается. Как думаете, что он почувствует, когда появлюсь еще и я? Полагаю, очень обрадуется, ухмыльнулся я. Вы намекаете на тот факт, что официально ваш брак не расторгнут, Джим Роккол был признан водовцом и поэтому не смог жениться на другой, обзавестись детьми. Но если дать волю фантазии опуститься до откровенного крючка творства, вы все еще его жена, официально, а потому наследница первого порядка, не так ли? Именно так, Алекс, именно так. Как видите, шансы в суде у меня неплохие. Собственно, ситуация уникальная. Я – прецедент. Это точно. Блин. И это еще одна страна медали, которую я упустил из вида. От судебного решения будет очень многое зависеть. Не для меня, а для других найденышей. Хотя, если Аннабель добьется своего, значит, у многих спасенных, в потенциале, естественно, будет шанс интегрироваться в общество. Соответственно, у меня о них и голова болеть не будет. А вот если излишне самоуверенная дамочка проиграет, что ж, в этом случае мне же проще будет народ вербовать с таким-то примером перед глазами. — Пожалуй, я понимаю ваше решение и даже принимаю, только... — Есть одно «но», — язвительно прищурилась леди Аннабель. — Конечно, — широко улыбнулся я, — мол, фиг ты меня уколешь. На какие шиши вы все это собираетесь провернуть? — Алекс, не будьте наивным мальчиком. Женщина прервалась на полуфразе и сокрушенно покачала головой. Впрочем, это не лечится. Вы же прекрасно знаете, что сейчас, именно сейчас, я богата, как никогда. Я неурожденный Рокуэлл в браке, у меня за душой почти ничего не было. Так что мое 60-летнее отсутствие ничего принципиально не изменило. Я не рухнула с олимпы на бренную землю, наоборот, возвысилась. И знаете, почему я так думаю? Я проанализировал рынок драгоценных камней. В моем сейфе целое состояние. Причем состояние, примерно вдвое превосходящие активы клана Рокуэлл. И это раз в десять больше того, что они смогут высвободить для судебной тяжбы. Я элементарно задавлю их самыми дорогими адвокатами. И куплю себе такую охрану, что моим родственничкам станет страшно от одной только мысли попытаться решить проблему силовым путем. — А еще у вас есть информация о прииске, — скользь заметил я. — это тоже, — вспыхнул ледь. — Да, я знаю, где он. Ну — Ну-ну, блажен кто верует. Впрочем, ее тоже можно понять. Смысл раскрывать карты перед всяким отребьем. Хотя ничего она не знает. Все, что у нее есть, та самая фотография. Все. Разве что координаты зазубрила но очень сильно вряд ли. Хотя и эту возможность не стоит списывать со счетов. Что ж, план толковый. Более-менее, признал я, постаравшись скрыть усмешку. Появитесь, потрясете мошной, перепугаете всех до усрачки, пардон за мой кельтский, а потом предложите пойти на мировую, на своих естественных условиях. «Может сработать, да. Но с нами вам было бы лучше, леди, поверьте». «Нет, Алекс, с вами лучше не будет», — ответила твердым взглядом леди анабель «Вы идеалист, Алекс, а с идеалистами мне не по пути». «С чего вы взяли?» — удивился я. «Насчет идеалиста». «Я до сих пор жива, а сейф не вскрыт. При этом вы в курсе истинной стоимости товара. Какие еще нужны доказательства?» хм. пожалуй. А не боитесь, что я этот недостаток в себе мужественно преодолею?» их «Стану реалистом?» «Если бы у вас на это хватило духу, я бы так и не вышла из анабиоза». Пригвоздила меня леди даже не железная а титановой логикой. «Так что будьте честны сами с собой, Алекс. Вы идеалист, и нам не по пути». На некоторое время в каюте воцарилась тишина. Каждый счел своим долгом немного собраться с мыслями. Я справился с задачей первым. И первым же заговорил. «Знаете, леди Аннабель, а мы с вами похожи куда больше, чем вы думаете». Вы ведь тоже идеалистка, правда, ваш идеализм лежит в несколько иной плоскости, так скажем, цинично-меркантильной. Что-то я вас совсем не понимаю, Алекс. Но вы слишком верите в могущество судебной системы протектората брит даже усиленной властью денег. Очень больших денег, Алекс. Это ключевой момент. Ну вот, а я что говорил? Пожал я плечами. Чисто стратегически в каком-то идеальном мире, не нашем, ваш план достаточно хорош. Но давайте рассмотрим ситуацию немного с другой стороны. Допустим, вы добрались до родины и сумели протолкнуть дело в суд. Допустим, рокуэлы втянулись в тяжбу. Допустим, так же, что вы выиграли. Что дальше? Я возвращаю официальный статус законной жены главы клана. И тут же превращаете в смертельного врага нынешнего наследника, да и его младшего брата тоже. Сами подумайте, много ли радости двум взрослым и семейным мужикам попадать в зависимость к совершенно незнакомой тетке, которая, к тому же, едва ли не младше их. «Это не мои проблемы», — отрезала леди. «Закон на моей стороне». «Если честно, я бы в такой ситуации наплевал на закон и постарался бы вас как можно скорее прикончить. Ну и какая радость постоянно жить с оглядкой и ждать удара в спину?» «Я к этому привыкла». «Ну, допустим. Тогда еще одно обстоятельство. Как думаете, скольким людям вы отравите существование, когда попытаетесь возобновить добычу каэлитов?» «С чего бы это?» Я постараюсь привлечь к делу серьезных людей. Возможно, сдам в концессию. В концессию? В золотом треугольнике? Система, официально принадлежащая протекторату РОС? Вы хотите развязать новую войну? Очень смешно. Да не прибедняйтесь, Валикс. Вы не хуже меня понимаете, что войны в ближайшем будущем и без моего вмешательства не избежать. Ладно, бог с ней с войной. Леди, как вы думаете, на чем зиждется баснословная стоимость каэлитов, а? Правильно, на эксклюзивности. Они дорогие, потому что их мало, а новые взять негде. И ваша партия, сколько там камней, 30, погода на рынке не сделает. Ее раскупят моментально, и со временем эти камни будут только дорожать. А теперь представьте, что вы вновь наладили промышленную добычу. Так скольким людям вы отравите существование? Сколько миллионов потеряют коллекционеры? Да вас проще сразу грохнуть еще на подходе к, как вы изволили выразиться, цивилизованным местам. Так что мой вам совет, леди, если вы решите связаться с добычей рубинов, делайте это тайно, дольше проживете. Хм, пожалуй, вы правы, Алекс. Да неужели? В таком случае выслушайте еще одно соображение, касающееся камней. Не пытайтесь реализовать их все официально через крупные аукционы. Этот путь доступен только законопослушным и официально признанным гражданам. Вам сначала придется вернуть себе имя, то есть лишиться анонимности и защиты, которую она дает. Согласен, доказать, что вы именно та, за кого себя выдаёте, особого труда не составит. А вот дальше, возможно, весьма неприятные неожиданности. Например, Рокуэллы подадут встречный иск на арест имущества, потому что, строго говоря, камни не ваши, они собственность клана. И всё, ваши мечты развелись как дым. Я рекомендую реализовать несколько камней на чёрном рынке, потеряв часть возможного дохода. Но эти средства можно сразу же разместить на безличных банковских счетах до которых ваши потенциальные родственники не дотянутся. Или можно нанять официального представителя, который реализует каэлит от вашего имени, при этом не разглашая его. Закон о коммерческой тайне это позволяет. Но здесь нужен воистину верный кристально честный брокер. Лично я таких не встречал. Хотя могу предложить свои услуги, если, естественно, вы согласитесь поучаствовать в одном маленьком предприятии. Нет? Воля ваша. Надеюсь, я хоть немного убедил вас действовать осторожнее. «Спасибо». «Ха! А что это с голосом? Где твердость и уверенность в собственной правоте? Ай да, Алекс! Ай да сукин сын! Ну болтал-таки!» «В принципе, мне безразлична ваша судьба, леди роквелл подлил я масло в огонь. «Но я ощущаю даже не ответственность, а... В общем, жалко будет, если вас прикончат и камни утекут к кому-то еще, потому что в этом случае все наши усилия будут напрасными, в том числе и нравственные терзания, леди». Да — Да-да, это я так обтекаемо мудрился высказать простую мысль. Лучше бы сам дуру грохнул и не мучилась бы. — И что же вы предлагаете? — Помимо отвергнутого вами партнерства? — Да. — Ну, некие услуги, оказанные на коммерческой основе. Плату возьмем камнями. Сходу отмел я возможные возражения. — Не переживайте, цены задирать не будем. Заодно и вам поможем реализовать часть партии. На текущие расходы, так сказать. — Сколь... Леди Анабель от избытка чувств прикусила губу, но быстро с собой справилась. Сколько это мне будет стоить? И что за услуги? Ну, скажем, 10% партии. Округляем до целых, 5 десятых трактуем в вашу пользу. Это серьезная сумма. Весьма серьезная. Хотелось бы знать, что я получу взамен. Полное информационное сопровождение, режим максимального благоприятствования и гарантии безопасности в пределах золотого треугольника и станции Картахена. раз. Начал загибать я пальцы. шумихов в СМИ на всей территории протекторатов человечества. Два. Помощь в реализации каэлитов. Три. Организация вашей доставки в протекторат брит Четыре. Это, кстати, если пожелаете. А так вполне возможно организовать судебный процесс на нейтральной территории. Для этого у нас на Картахене есть все возможности. То есть мы создадим предпосылки для вашего триумфального возвращения домой. А также дадим вам возможность реализовать уже ваш план, не сгинув по дороге. Ну, как вам предложение, леди? «Да кто вы такой, чтобы сулить золотые горы?» «По факту я контролирую Картахену. И пока вы под моей защитой, кланы не смогут ничего сделать. А вы, напротив, сможете делать все, что пожелаете. Ну, в определенных рамках. Пить кровь девственницы вам вряд ли позволит. Даже наши чудаковатые сограждане на такие подвиги смотрят косо». «Я вас поняла, Алекс». «И какой же будет ваш положительный ответ?» «Мы договорились. Но у меня должен быть доступ к планированию...» мероприятий. «Естественно. Любой каприз за ваши деньги, леди. Мы лишь будем давать рекомендации предоставлять выборы из двух и более вариантов. Но крайне рекомендую останавливаться на каком-то из них и не заниматься самодеятельностью. В противном случае мы ничего не сможем гарантировать. Договор?» «Договор». Этот разговор имел место трое суток назад. И Кэп, который все слышал, спасибо куму и спруту, Мало того, что не возразил ни по одному из пунктов, но еще и похвалил, мол, красава. И денег срубил, и потенциального конкурента в деле освоения природных ресурсов, если не устранил, то серьезно замедлил. И только в последующие дни Ринсан осознал всю глубину своего заблуждения. Впрочем, так же, как и я сам. Леди анабель оказалась настолько въедливой и требовательной заразой, что к концу организационного периода проела нам обоим плешь. А я еще и нервным тиком обзавелся. Даже лиска при поддержке Алекса-младшего меня толком успокоить не смогла. Короче, все эти сутки превратились в сплошную нервотрепку, когда перебранки и споры с леди перемежались с длительными и мучительными переговорами с Картахеной. На спруте антенна дальней связи чуть не расплавилась. Я серьезно. А Дэвид Деррик, наш партнер по бизнесу, под конец уже открытым текстом передал, о чем именно он вертел такие халтурки. ну мы все-таки справились и уже под конец осознали, насколько изящно леди Анабель нас всех развела. Одна, без связи, без средств, камень-то еще продать надо, чисто на базаре раскрутил нас на полный спектр услуг. На жалость давила, зараза. Еще сыграла на извечных мужских инстинктах, например, на стремлении продемонстрировать собственное превосходство хоть в чем-то, в уме сообразительности, блин. Ну а я еще и от Кэпа колкости был вынужден выслушивать. А ведь впереди еще встреча с дериком В общем, я предпочел согласиться с Рином Сан. Сделала причем по всем фронтам. И именно, что красиво. А ты бы лучше посочувствовал, — попенял я Кэпу. Мозг-то она в основном мне выносила. — По делам, — изрек Рин. Зато ты понял, что рано тебе еще с такими хищницами тягаться. — Есть и плюс, — предпринял я жалкую попытку оправдаться. — Прикинь, если бы это змеище вошла в совет директоров. — да Кэп аж глаза закатило-то сознание, какой опасности мы счастливо избежали. «И все равно рановато тебе еще с Ариста тягаться. Нам нужен для этого особый человек, специально обученный». «Есть предложение?» «Есть. Вызывай Рэнсома-сан». «Уверен?» «Более чем. Как раз доберется, пока мы тут бардак разруливаем». «Семаатта! Но почему? Почему я опять во что-то ввязался?» Но, наконец-то, можно спокойно посидеть и насладиться нормальным пивом. Капитан Рин, уже от самого входа, высмотревший свободный столик в укромном уголке, натуральным линкором попер прямиком к нему, умудряясь при этом каким-то чудом не расшевыривать всех встречных поперечных. И мне волей-неволей пришлось последовать за ним. Так что до вожделенного столика мы добрались одновременно, и на стуле рухнули почти синхронно. Только Кэп лицом к двери, а я, поскольку не оставалось другого варианта, спиной. Ну и пофиг у меня в наличии старший товарищ, который бдел в режиме 24 на 7. Хотя как раз здесь, в транзитке, реально можно расслабиться. Кабак-приют странника славился редким для картахена миролюбием и еще более редкой толерантностью. Плюс не надо забывать, кто мы в местной иерархии. С некоторых пор. Ага. — Чего, господа, желают? — осведомился выскочивший, как чертик, из табакерки официант. «Пиво — Пиво! — грохнул кулаком по столешнице Кэп. Пару светлого и что-нибудь пожевать, не слишком экзотичного. А вам? Переключился официант на меня. Аналогично, только пиво тёмного принесите. Всю секунду. Фух, Рин, скажи, я сплю? И что ж тебя навело на эту мысль, мой юный друг? Ну, никто не звонит, никто ничего не требует, этой су Леди анабель нигде нет, так я сплю. Не, скорее умер. Тьфу на тебя, вот умеешь же кайф обломать. Ваш заказ, господа. Благодарим. «Ну-ка, дай-ка!» Ринсан в один заход ополовинил первую кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и шумом выдохнул. «Ну вот, теперь я тоже верю, что кошмар закончился. В следующий раз, Алипс, как затеешь нечто в этом же духе, предупреди заранее, я в горы уйду отшельничать». «Поддержал бы лучше», — буркнул я, оторвавшись от своей кружки. «Действительно хорошо, почаще бы так». Слово для такой нашей реакции на маленькие житейские радости был железный повод, Мы, наконец, избавились от клиентки. Мало того, еще и выполнили все обязательства, коих оказалось неожиданно много. Леди Аннабелли имела милую привычку любую недомолвку трактовать в свою пользу. И ладно бы просто требовала, в таком случае можно и лесом послать. Так нет. Она под любое требование подводила железное обоснование, почему должно быть именно так, а не иначе, и почему это именно наша забота. В общем, хлебнули лихо. Я-то по наивности думал, что она нам еще на спруте весь мозг вынесла, а нет, то были еще цветочки. Впрочем, обо всем по порядку. Первые трени начались, когда мы с Кэпом наотрез отказались светиться в СМИ качество благородных, на самом деле нет, спасителей. Пришлось долго и упорно убеждать дамочку, что нам лишняя известность как серпом по одному месту, а вот ей очень даже в тему. И чем пышнее будет обставлено ее появление на публике, тем ей же лучше. Ну и что, что она никому не доверяет? Можно подумать у нас как-то иначе. Да, люди надежные. Да, журналюк собрали со всей станции даже из ближайших окрестностей. Да, встречать будет лицо насквозь официальное даже не одно. Глава профсоюза инженерно-технических работников и докеров. Раз. Президент медиахолдинга «Треугольник». 2 Командир гарнизона станции от протектората человечества. 3 Мы, правда, предусмотрительно утаили тот факт, что как минимум двое из вышеназванных тесно связаны с организованной преступностью. Но это, правда, такие мелочи. Дело-то житейское. Главное, сенсация века. Найти пропавшую шесть десятилетий назад яхту в более-менее вменяемом состоянии, да еще и с выжившим членом экипажа. Чем не чудо? Если разобраться еще какое? На этом мы и построили нашу пропагандистскую кампанию. Подогретые дериком журналисты очень быстро раздули из нельза сухого официального сообщения Там-то и там-то обнаружена яхта такая, это один человек жив. Целую эпопею с историческими справками, экскурсами в прошлое обширными аналитическими публикациями. Поскольку особыми подробностями наш партнер по бизнесу, пишущую братью, не баловал, сразу возникли всевозможные домыслы. Нашлись диваны аналитики, принявшиеся пророчить направо и на левый клану Рокуэлл и протекторату Брит и человечеству в целом. Доходило до смешного. Один особо отмороженный псевдопророк предрек близкий конец света в его библейском понимании. Его, естественно, никто всерьез не воспринял, но осадочек, что называется, остался. Ну а следом за нашими местечковыми СМИ новость подхватили все остальные, благо сеть позволяла распространять слухи куда быстрее скорости света. Истерию искусно подогревали нанятые специалисты по формированию общественного мнения, и за те примерно трое суток, что шла информационная кампания, Леди Аннабелли Рокуэлл превратилась в самую настоящую медийную фигуру. Ну а поскольку о ее нынешнем состоянии никто ничего не знал, на свет Божий извлекли фото и видео шестидесятилетней давности. Немедленно всплыли подробности биографии. И что она из бедной аристократической семьи, и что замуж вышла по расчету, причем не своему родителям, и что муж тиран, да еще и старик. Короче, половина населения, а если конкретнее, то женская бедняжку вовсе жалела, А оставшись, по крайней мере, полувозрелая ее часть, пускала слюни на винтажную красотку. Леди анабель что характерно, эта ситуация сначала привела в бешенство, но затем, стоило лишь ей чуть проникнуться масштабом эпидемии, даже развеселила. До такой степени, что она перестала нам пенять за истребованный четвертый каэлит. Партией камней оказалось всего 36, соответственно 10% в 3,6, то есть лишь самую чуточку в нашу пользу. Естественно, она тут же принялась торговаться, но мы с Кэпом уперлись и не уступили. А потом вопрос сам собой разрешился. Леди пришла к выводу, что полученное удовольствие стоит половинке рубина. Тем более, что она, воспользовавшись очередной недомовкой, стучила нам самые мелкие каэлиты. Ну, условно мелкие, партия была как на подбор, разница между самым крупным и самым маленьким камнем не превышала пяти карат. Короче, договорились но ну, потом состоялась, собственно, процедура передачи ценной находки из рук в руки. Облаченная в скафандр леди устроилась со всеми возможными удобствами в ходовой рубке ледяной красотки, систему жизнеобеспечения, на которой так и не удалось реанимировать. И Спрут благополучно исторг яхту из своего чрева, то бишь грузового трюма. Далее, согласно договоренности, наша спарка Спрут плюс Набат удалилась от красотки на достаточно большое расстояние и для пущей надежности укрылась в астероидном поле как нельзя кстати случившимся поблизости. Я полночь на поиске именно такого места в окрестностях Картахена убил. И на сцене появились новые действующие лица, те самые обещанные надежные люди, обреченные нешуточной властью. В компании, как нетрудно догадаться, представители власти четвертой, то бишь прессы. Далее по программе имели место обставленные с большой помпой стыковкой яхты «Леди Аннабель» с фрегатом объединенного флота протектората человечества. Процедура официального приема «Спасенный на борт», первая фотосессия и краткая приветственная речь. Вернее, три. По одной от Деррика, полковника Чугаева и Гера Кляйнста. Леди Рокуэлл ограничилась скромной благодарностью и демонстрацией осунувшейся физиономии с огромными тенями под глазами. Над макияжем они с Лизкой карпели без малого три часа. И как только терпения хватило. В общем, шоу получилось что надо. Уже через 15 минут желтые сайты, равно как и выпуски горячих новостей на телеканалах, заполонили фотки изможденной милашки. Мимимимишностью от леди Рокуэлла веяло столь мощно, что даже я поверил, когда по сети Сёрфил от нечего делать. Ну а дальше все пошло как по накатанной. Дерек и Клянс дальнейшую заботу о спасенной взяли на себя, оставив нам с Кэпом лишь закулисную возню, которая оказалась едва ли не более обременительной, чем общение со сворой журналюк всех мастей. За следующие сутки обстановка изменилась незначительно. Леди, которой мистер Деррик любезно открыл кредит под залог пары Каэлита, впустилась во все тяжкие. СПА, салоны красоты, портные элитные косметологи, между прочим, выписанные из более цивилизованных мест заранее за счет все того же Дэвида. Еще три дня леди Рокколо сторонилась официальных мероприятий, ограничившись обедами в узком кругу, приближенных к Деррику и Кляйнсту лиц. А затем грянула она. Официальная пресс-конференция. Именно с этим мероприятием на стадии планирования возникло больше всего проблем. На всей Картахине не нашлось достаточно большого и оснащенного помещения. То, что мог предложить Дерек, категорически не устраивало Аннабель, а то, что желала леди, Дэвид не мог предоставить по той или иной, но всегда очень серьезной причине. А поскольку посредником в переговорах выступал я, то и досталось мне вдвойне – и от дамочки, и от партнера по опасному бизнесу в конце концов Дерек сдался и натравил на леди свою дочурку, милашку Дрю. Как это ни парадоксально, эти яркие самодостаточные личности почти моментально нашли общий язык, а Дрю еще и уломала любящего папеньку на... многое короче. Жертва Дерека оказалась не напрасна. Столь масштабного мероприятия не видели не только Картахена, но и пар десятков близлежащих звездных систем. Ну и в качестве вишенки на торте бравые парни из профсоюза тр в процессе выполнения сверхсложной задачи Попутно на уровне изобретения разработали аж три новых приблуды в сфере прикладной голографии и системы объемного звучания. Сенсация получилась знатная. Кроме новостных сайтов, темы подхватили разнообразные ток-шоу. Редакторы выстроились в очередь, и еще целую неделю Леди Аннабель не вылезала из специально оборудованного пункта связи, приспособленного для прямых эфиров. Тематика передачи поражала разнообразием. «Тут тебе и шоу про потеряшек, наконец-то!» и программа Клуба Кладоискателей эфир эзотерического общества. Про домохозяек, психологов и просто массовиков-затейников молчу. В общем, к концу второй недели леди Рокуэлла уверенно обогнала в рейтингах известности всех светских лиц протекторатов Рос, Дойч, Брит, Бретонского Союза и нескольких близлежащих государств помельче. Что уж там, до нас дошли слухи, что она даже в протекторате Джунга почти догнала по популярности председателя. Про Непон ничего не скажу, не интересовался. И только тогда, упустив все мыслимые сроки, официально отреагировал клан Рокуэлл. Впрочем, их можно понять. Сначала не было ясности, что застерва нарисовалась на горизонте, а в таких условиях торопиться себя не уважать. но ну, потом стало просто поздно. Ресурсов клана элементарно не хватило бы, чтобы заткнуть всех. Страшно подумать, какая паника царила в их аналитическом отделе. В конце концов, реагировать пришлось. Но заявление Рокуэллов вышло нейтрально обтекаемым, без конкретики. Вроде бы и рады, а вроде бы и повода особого нет. Да и доказать бы неплохо родство и вообще. План наш, если подвести промежуточные итоги, сработал просто блестяще. оставалось сущая мелочь обеспечить доставку леди Анабель к родным пенатам. Но до того пришлось решить еще одну проблему, которая полностью легла на наши плечи. Нет, Дерек, конечно, своих юристов одолжил, но шеи рисковать пришлось именно нам. Это я про черный рынок и подпольный аукцион. Ладно, хоть организовать его удалось на Картахене, так что никуда не пришлось тащиться. Зато при передаче товара страху натерпелись. Ну и пока покупки доставляли к новым владельцам. Понятно, что уже с момента передачи мы за них как бы не в ответе. Но вы объясните это крайне серьезным людям, которые так и не дождались приобретения. К счастью, это не про нас. И продали, и довезли. Для леди Анабель мы выручили 10 миллионов, которые незамедлительно раскидали по обезличенным счетам а для себя скромный шесть, реализовав заначку почившей команды Плату леди мы пока придержали, до лучших времен, так сказать. Самое главное, леди Аннабель таки передала нам всю партию еще в космосе, когда мы заключили договор и завершили первый этап подготовки. Скрипя сердце, мучимая подозрениями и кошмарами по ночам, но решилась. И не прогадала. Зато мы чуть не посидели, пока доставили ценности на картахену и поместили в банковские ячейки. И все это в обстановке строжайшей секретности, не представляя, как бы мы это все провернули без поддержки Дерека, считая неофициальных властей станции. И ведь это только одна страна медали. А мне еще параллельно пришлось вызывать степанчи что тоже вылилось в целую эпопею с паролями и явками. Не мог же я просто заказать переговоры со станции Савва-Морозов и попросить позвать к телефону старого слугу. Вот и я о том же. Так еще и с координатами прииска мне же пришлось разбираться. Вернее, львиная доля нагрузки легла на вычислители спрута и набата, работавшие в связке при координации куму, а вот софт и кое-какие специально написанные под заказ алгоритмы пришлось уже мне доставать. Всеми правдами и неправдами, естественно, через Даркнет за довольно большие деньги. Но оно того стоило. Убив неделю на подготовку и еще две непосредственно на обсчет данных, мы таки получили координаты планетоида. Вернее, того места, где он пребывал 63 года назад. И теперь задача переместилась из разряда почти неразрешимых в сугубо прикладные. Всего-то надо наведаться в систему к 13 и определиться на местности. Остальное дело техники. Собственно, именно этим мы и собирались заняться в ближайшей перспективе. Оставалось лишь кое-кого дождаться и решить парочку мелких проблем. Все-таки эта стерва почти довела меня до нервного срыва. Ни с того ни с сего пожаловался Рин. Давненько я так не попадал. Вспомнил старые деньки что телохранительствовать приходилось, — полюбопытствовал я, воспользовавшись благоприятным моментом. А что, тут уж не зевая раскэпа на откровенность потянула. Очень уж редко на него такое настроение накатывало. Можно и так сказать, — с заминкой кивнул Ринсан. Хотя я даже не телохранным был, а в службе безопасности клана подвязался. Ну и как-то раз спихнули на меня, как по-вашему, синекуру, вот. Просто я самым молодым и неродовитым оказался. — Оказался не в том месте, не в то время? Бывает. Угу, особенно в нашем гадюшнике. Поверь мне, Алекс, кланы зло. Круговая порука, протекционизм, недобросовестная конкуренция. И ладно бы было, как в древнем Китае. Помимо всего прочего, еще и личностные качества с физподготовкой учитывались. Но нет, главное родство и готовность идти до конца. В самом плохом смысле до понятия. Ну, ты понял. Ага. Сумбурно, конечно, но дошло. Думаешь, у нас как-то иначе? «Не, у вас попроще. Нет этой псевдо-самурайской обреченности и слепого подчинения вышестоящему в иерархии. Честь, чтобы их!» Кэп снова от души долбанул кулаком по столу, но все обошлось. Пиво он к тому моменту уже благополучно прикончил. «Официант, повторить!» «Рин, ты бы это, успокоился? Нашел место, где бузить?» «Да ладно, я спокоен. Вспомнился просто не к месту. О, вот и пиво. Спасибо, уважаемый!» «Черт, надо бы его отсюда вести он опять присосался. Такими темпами он очень скоро дойдет до кондиции. — Какой? Да — до той самой, при которой на подвиги тянет. Относительно безобидный, по понятиям самого Кэпа, конечно. И в любом другом месте к забавам непонцы отнесутся с понятием. Но только не в приюте странника. Я уже про его статус упоминал? — Да, точно. — Рин, может, притормозишь пока? Давай гости дождемся, потом и погульбанить можно. — А чего его ждать? — оторвался от кружки капитан. — Да ладно. Только не говори, что он у меня за спиной». «Хм. Приветствую вас, сударь. И тебе не хворать, вражина. Упс. Но вот как это у него получается?»